Глава 6. Гнев Часть первая Нужно срочно придумать хитрованный план Иначе не избежать мне треклятого демиургова Смайлика Ближний бой, приготовиться! Рычал я и покусывал ногти Думай, Артур, думай! Взгляд метался по всему проходу Нельзя с ними встречаться Но и бросать мальчишку тоже неправильно Открываю карту и смотрю на количество подконтрольных юнитов «Ну ведь точно же над головой засияла лампочка!» «Второй. При делении ты ведь так и останешься единым организмом?» «Ну да». «Значит, можешь управлять и телом, и слезевой массой?» Yes. «Замечательно!» — воспрял я духом. «Адам. Его доспехи сильно отличаются от тех же у нормальных стражников. Точно такие же». «В общем, поворачиваюсь ко второму. Бери мальчишку и веди к остальным. Притворись нашедшим сбежавшего господину стражником, а затем возвращайся ко мне». «Простите, но я не могу называть кого-то, кроме вас, господином», — покачал он головой. «Это недопустимо». «О, как мило». «Все же недоумиление. Просто отведи его стражникам и не спорить, понял?» Меж тем звон стальных сапог становился все громче. «Так точно?» — поднял он Алибарду. «И еще одно. Если вдруг что произойдет, сразу же дай знать при помощи второго тела. Попрыгай там, болтыхайсе, распадись еще на части». «А ты что будешь делать?» — вмешался Адам. «Если все пройдет без проблем, то уйду из города. Ты будешь в безопасности, а потому я вернусь к своим делам. Да и тем более. замедли шаг!» Раздается ор из тоннеля. «Ладно, все, у нас нет времени». Легонько толкаю второго и Адама в сторону шума. «Думаю, еще увидимся, пацан». Разворачиваюсь и быстрым шагом иду обратно к теплицам. Теперь осталось сбежать и не наткнуться на очередной источник проблем. Разматываю чудом уцелевшие часы. Щелкаю механизмом и смотрю на время. «Чертовы стрелочки бегут как не в себе, что довольно странно, ведь поблизости никого нет, а значит и запускать события некому. Неужели мне не удалось спасти пацана и второй через секунду оповестить о возникшей армии теневых похитителей? Или я умудрился вляпаться в очередную лепеху непредвиденных приколов Демиурга?» В любом случае, идти в столицу была величайшей ошибкой в истории человечества. «Ай, кто ж знал!» — вздыхаю я. Путь по темному коридору, несмотря на однотонность, не казался чем-то скучным и успокаивающим. Наоборот же, чем дольше ты здесь находился, тем более тревожным становился звук отраженного от стен бренчания латных сапог. А вместе с ними и людских голосов со стороны входа в теплице. «Да ну нет!» Гримаса лица явила всю безнадежность и страдания души Артура. Уберите руки, я и сама могу!» говорила сестра Адама. «Ну на кой черт ты вышла?» Взгляд вновь падает на часы. «Значит, ее нежелание меня преследовать заслуга проклятия». Внимание концентрируется на спокойно бегущих стрелках. «Только вот сейчас она не работает». «Госпожа, ну вы ведь хромаете!» Голос мужчины казался все ближе. «Без тебя знаю. Вы нашли Адама». «Да, он прямо по коридору. Его встретил один из стражников и привел к остальным». «Ой-ой, они ведь сейчас ко мне побегут». «Первый, проползи по всему телу и раствори кровь». Шипнул я и зашагал быстрым солдатиком обратно. «Если девчонка и стража отправятся по моему следу, то непременно учуют зловонное железо, что в будущем крайне отрицательно скажется на легенде мирно спасенного мальчишки. Я и так засветился везде, где только можно, а потому и привлекать лишнее внимание крайне плохая затея. Под аккомпанемент гусиных мурашек от холодной слизи я стремительно разрывал дистанцию между собой и девицей на выданье. А полученная ею травма и нежелание принимать помощь с радостью этому способствовали. Отчего спустя минуту я оказался на месте расставания с Адамом. «Авелин должен быть где-то рядом!» — кричал мужчина спереди. «Да ебать твою!» — закатил я глаза. «Теперь я зажат с двух сторон. Отлично!» «Стражники сзади вряд ли станут дожидаться объяснения девчонки, тогда как болванчикам спереди объяснять некому». Витающее перед глазами предсмертное состояние с каждым битком сердца напоминает о скоропостижной смерти, а потому и дергать удачу за хвост я не собираюсь. Если далеко не самое красивое нечто вдруг заявится в личных владениях богатой семьи, натренированная на мгновенную реакцию стража сразу же сделает из него аппетитный шашлык на шампурах заточенных копий. Размышления о скорой смерти пляшущем пламени мангала подстегнули скорость мысли и сопутствующий поиск решений возникшей проблемы, отчего дремавшая до этого память со вскриком поскочила с кровати и заорала на все сознание. «Катакомбы!» Едва не оглох я от самого себя. А ведь и впрямь. Мальчуган упоминал, что через пару шагов можно найти запечатанный вход в подземелье. «Бегом к нему!» Направляю воображаемый штурвал в сторону возможного спасения. В любом случае, патрулирующие стражники могут оказаться куда сговорчивее охраняющих госпожу Калек. Так что попытаться выиграть у судьбы и попасть в катакомбы — единственное правильное решение. Ибо шанс грести на пару процентов меньше даже в случае неудачи с проникновением в подземелье. Спустя несколько метров дохожу до характерного углубления в стене и утыкаюсь носом в деревянную с железными вставками дверь. Видимо, оно... Дергая ручку в безуспешной попытке открыть спасительные ворота. Твою ж мать! Звук все приближающихся шагов заставляет невольно выргаться. Второй проползи в замочную скважину и раствори механизм. Отдаю приказ ультраслизии и оширашенно верчу головой. С каждой секундой ожидания приближающиеся голоса все больше напоминают о скорости людей, их издающих. Ну давай же быстрее! бормотал я сквозь зубы. Ну пожалуйста! «Я слышу кого-то спереди! Приготовиться к бою!» — скомандовал мужчина. А -а -а. Взгляд цепился вытекающий из скважины замок. «Я не хочу готовиться к бою!» «Маги, приготовить электрические заклинания!» «Госпожа, спрячься за нами!» «Мы оторвем голову вторженцам!» «Можно не надо!» Вместе с глухим скрипом двери я подхватываю выболевшегося второго и с невиданным мастерством незаметно прошмыгиваю внутрь аккурат перед появлением двух отрядов стражи. «Стоять! Кто вы?» — сказал кто-то. «Нет этого стоять!» — ответила другая сторона. «О, господи, Андрей, ты, что ли?» Меж тем целиком диалог старых друзей услышать я уже не мог, ибо на всей скорости летел по винтовой лестнице в самую клаку катакомб. Кажущийся бесконечным спуск преисподней подогревал веселье полным отсутствием света и полуразрушенными ступеньками, с неуклюжее тело Валира пару раз едва не сорвалось. Ух", выдохнул я и облокотился на стену однако же созданных общими усилиями меня и Демиурга проблему удалось благополучно избежать. Я вообще-то оптимист по жизни, а потому считаю единственной существенной проблемой смерть. Да, характеристики, время, спокойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне действительно жаль, но в моем мире стакан всегда наполовину полон, а посему и расстраиваться пока рано». «Ну, самое главное, что я же...» «Брат, это ты!» Вонзился в уши громоподобный голос явно демонического происхождения. «Прошу, освободи меня!» «Да ну нет!» Едва не заплакал я. «Ну что за ху...» «Внимание! Вы активировали события старой команды. Неизвестное существо обращается к вам как к собственной кровинушке, брату. Выясните, кто это и что ему нужно. Текущая цель. Найдите источник голоса. В случае провала с вами ничего не произойдет». «Эти позорные людишки заперли меня в сокрытых под чарами катакомбах. А еще сюда идет этот напыщенный индю, чтобы забрать на собой их. Я подскажу, как не заплутать в подземелье, а взамен ты вынесешь меня из этого кошмара!» «О, господи!» — вздохнул я и протер глаза. «Неудивительно, почему оно завижало лишь в момент, когда я оказался в катакомбах. Они оказались запечатаны магией. Если оно так, то либо здесь кроется поистине ужасающее чудовище... Либо вещь, способная даровать силу этого самого чудовища. «Вместе мы сможем уничтожить эту жалкую империю нахального брата!» «Ну, если все вместе...» «Что ж, не видать мне доброй судьбы обычного фермера!» «Ой-ой-ой!» Голова загудела от осознания свалившихся проблем. Такс, что мы имеем?» Раскрыл ладонь в попытке что-то на ней рассмотреть. «Из плохого. Характеристики упали вдвое». Загнул палец. Попал в центр самомогущественной, а по совместительству враждующей со мной империи. В предсмертном состоянии прячусь от вездесущих стражей-убийц. Скрываться приходится в вонючих, непроглядных катакомбах. Опять умудрился наступить в оставленную Демиургом зловонную кучу. Расстроил Ариану. До меня докопался астральный брат. Смотрю на девять загнутых пальцев. А из хорошего? Не сдох. Запорвал события, никто не надерет мне зад. Добился очень полезной эволюции второго... При упоминании кровавика невольно назрел другой вопрос. А где он? Открываю карту и смотрю на местоположение алого кукловода. Что он там забыл? Сияющая точка на карте плавно витала где-то на границе города. Второй прием. Я достал алый комок. Как слышно, прием. Сотрясись, если понимаешь. Слайм послушно забутыхался. Я задам пару вопросов. Если ответ да, то трясись, понял? Второй затанцевал. С мальчишкой все в порядке? Ответ положительный. «Стражники оказались действительно стражниками и отвели его в безопасное место». Бултыхается. «А ты настолько хорошо вжился в роль, что тебя отправили с другим патрулем на какое-то задание возле городских стен?» К сожалению, Слайм и в этот раз станцевал тектоник. «Можешь сбежать и не выдать себя?» Молчание. «Твою мать!» — выругался я. «Ладно, хорошая работа, второй. Продолжай притворяться. Возможно, что еще понадобится. Словно молния бьет одинокое дерево, в голову залетела поражающая своей гениальностью мысль. «У меня же есть чертов агент под прикрытием, который может слушать все команды и сливаться с толпой во враждебном городе!» «Как только выхватишь шанс бежать нераскрытым, дуй сразу же к фонтану и ищи Ариану. Расскажи, как я героически спасал мальчишку и теперь вынужден прятаться в катакомбах под городом. Если начнет копать глубже, отмалчивайся, как партизан. Ни слова о проклятиях и бесконечных теплицах, понял?» Ответ положительный. «Ну все, до встречи. Если что, свяжусь. Конец связи». Убираю красный комок обратно на спину. «Этот старый хрыч опять пришел ко мне. Как же он бесит! Пожалуйста, вытащи меня отсюда и позволь разорвать твари на части. Я дам тебе силу убить каждого в жалкой столице. Только прошу, сними с меня эти оковы!» Рычал голос. «Ох, а я уже и забыл о любимом братике. Думаю, не стоит пытаться избежать всплывшего события». Ибо проблема с потерявшей меня Арианой частично решена. А катающиеся туда-сюда латники все еще норовят нашпиговать Валира копьями и шампурами. Конечно, я могу попытать удачу и сбежать через теплицы. Но вряд ли стражники бахнут рукой на раненую в запотевших дебрях госпожу. Сбежала раз, сбежит и второй. А значит, пара человек точно стоит у входа в рай ботаника. Да и более того, раз событие не норовит убить при любом неверном движении, то и награда за него подразумевалась для обычных игроков. Насколько я понял, происходящий ранее бред — лишь выражение своеобразного юморка Домиурга. А если сейчас я наткнулся на первый нормальный квест, то, может, стоит попытать удачу на игровом поприще. Да и тем более выбора у меня не особо и много. — Что же... — поднимаюсь я. — Я чувствую твое примерное местоположение. Сейчас иди прямо и на первом повороте направо. — Так точно, братишка. Безукоризненно следую инструкциям и петляю по очередному лабиринту. Заодно поглядывая на бегущие стрелки часов. «Как же повезло, что именно ты первым нашел меня! Я дарую тебе силу, а ты мне свободу! Вместе мы вновь стряхнем этот позорный мирак! ликовал демонический голос. «Внимание! Предупреждение системы капсулы! Настоятельно рекомендуем вам прекратить игровую сессию в течение нескольких часов!» «Чего?» выпучил я глаза. «Если выскакивает предупреждение о лимите, значит, с момента подключения прошло около десяти часов». Но это невозможно. Когда я покидал теплицу, то отчетливо видел все еще палящее снаружи солнце, хотя должен был лицезреть отблески заката. «Бред какой-то!» — пробормотал я и по привычке машинально посмотрел на ближайший временной ориентир. «Ах, твою же мать!» — защелкнул часы. «Проклятие! Точно! Вот тебе я бою да острый меч. Устроить убежище из пустой комнаты из застывшего времени не выйдет. Лимит в двенадцать часов не позволит». Да и более того, все еще висящая завеса тайна механизма проклятия уж точно в один прекрасный момент нагадит мне целую кучу. То оно исправно останавливает события, то краснеет, обижается и отказывается работать. «Ты почти пришел! Сейчас налево, потом первый поворот направо!» Меж тем я все петлял по темным каменным коридорам и удивлялся везению на лабиринты. Казалось, словно эндгейм только из них и состоит. С трудом нащупываю последний проход и, наконец, завершаю путь длиною в вечность. «Ну, наконец!» Единственное во всем лабиринте освещенное помещение не содержало ничего, кроме обсидианового пьедестала и парящей над ним рукояти оружия. «Вырви меня из магических оков! Вместе мы положим конец существованию этой жалкой империи!» Я приблизился на пару шагов к источнику демонического голоса и заметил сотни сияющих рун на всей площади обсидиановой стойки. «Давай же, как в старые времена! Ты даруешь слабость врагам, а я пылающую мощь нашему носителю!» Плавно парящая рукоять оружия покрылась алыми трещинами и с каждой секундой отдавала пульсации нестерпимого жара. Незримая волна с каждым биением сердца все больше разжигала пламя внутри тела, словно уподобляя его артефакту и пуская по коже пылающие разломы. «Мы — самое лучшее боевое сочетание из всех!» — рычал артефакт. «Любой, даже носитель на второй стадии, нам не помеха!» С каждым услышанным на краю сознания словом «рукояти» я чувствовал все большее желание повиноваться его речам. «Мощь!» Рука потянулась к истекающему лавой осколку орудия. «Еще чуть-чуть, давай!» Оставался сантиметр до обжигающей стали. Все то мгновение, что рука прорывается сквозь ментальный барьер сознания, я не мог отделаться от ощущения тумана в голове. Казалось, что все мои действия — лишь порождение собственных желаний. Но чем больше сокращалась дистанция между ладонью и артефактом, тем сильнее становилось чувство подмены мыслей. Будто постоянный шепот вытесняет собственные доводы и размышления, заполняя голову лишь нужными ему образами. Вместе мы поставим бахарут на колени. Вновь покроем империю пламенем ненавидной. В миллиметре от пульсирующей рукояти сознание вырывается из хвата артефакта и дает команду отдернуть руку. «Что ты делаешь?» «Ух!» — облокотился я на колени. «Было близко!» Капли пота громко падали на землю, а сформированное в сердце горящее пламя резонировало с общим холодом катакомб и покрывало тело дрожью мелкого озноба. «Какого черта это ничтожество не под твоим контролем?» В голове раздался щелчок, и мир на секунду потерял краски. «Ничтожество!» — прорычал я искаженным голосом, отчего трещины рукояти вспыхнули алой пульсацией. «Внимание! Активация прерогативы — трон для одного. Ваше сознание невозможно полностью захватить, а любое вторжение в рассудок будет подавляться, вплоть до полного подчинения вторженца. Но будьте осторожны, ибо данная сила — не панацея. Не существует защиты безбрежья».